Завтрак готов, и мисс Жаксон, уже набеленная и затянутая в рюмочку, нарезала тоненькие тортинки. Отец похвалил ее за раннюю прогулку. Нет ничего здоровее, как просыпаться на заре.